Этот звук ни с чем не спутаешь. И в нашем случае он означал приближение возможных крупных неприятностей. Это был лязг гусениц. а неприятности нам могли грозить в том случае, если самоходная зенитка захочет съехать в поле. Там в метрах в пятистах кювет с правой стороны мелкий и с пологими краями. Поэтому БТР его сможет проскочить. А встав сбоку, он нас прижмет огнем и при этом не опасаясь зацепить свою пехоту.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 направляющийся к нам Гономак. При виде гробоподобного БТР опять вспомнился мой засадный полк. Блин, да куда же эти проглоты запропастились? В то, что нашу неразлучную парочку могли ранить или тем более убить, я не верил ни на грош. Не та подготовка у ребят, чтобы дать себя свалить каким-то залетным гансиком. Значит, эти братья-акробаты что-то придумали. Но что именно?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 взорвалась далеко от зенитки. Но та остановилась, и длинный тонкий ствол пушки начал нащупывать цель. Быстро присев, я проскочил по канаве метров 10 назад и приготовился. Так, сейчас немцы из скорострелки попробуют подавить гранатометчика. Только меня из подобного укрытия лишь минометом выколупить можно. Так что обрыбятся фрицы. Но сразу после того, как флаг отработает, сюда метнутся ТССовцы, которые сидят в канаве.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 Даже юнец из фолькштурма знает, что ДШК обычно поддерживает работу как минимум штурмового взвода, а то и роты. Две машины, стоявшие на дороге, возможно и опровергали мысли о роте. Но вот до 14 человек на них вполне могло ехать. Ну считай полтора отделения. И видя все это, немцы один черт атаковали. Зачем?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 я спросил у подошедшего Марата. «Ты как, живой? И где Фауст?» «Живой, что мне будет? А Шмидт ту пулемета должен находиться. Во всяком случае, пять минут назад он мне про захват Ганамага продублировал. сам ты чего молчал? Рация накрылась?» Тут Шарафуддинов заметил, что меня шатает, и встревоженно спросил. «Куда ранило?» «В руку, пулей, херня. Просто крови много потерял, а так ничего». Хоть бы жгут сразу наложил. Да времени не было. Шах уже открыл рот, собираясь что-то сказать. Как из канавы вылез Говард. И майор сразу переключил внимание на него, вскидывая автомат. Сержант от этого жеста шарахнулся в сторону, а я, хлопнув по стволу ладонью, сбивая прицел, рявкнул. Отставить! А потом уже нормальным тоном продолжил. Знакомься, представитель армии союзников, сержант Фредди Говард. Единственный выживший из разбитого Виллиса. Марат кивнул опасливо поглядывающему на него американцу и, обращаясь ко мне, сказал. Потом знакомиться будем. А сейчас, командир, давай перевяжу, а тут ты как мел белый. Перевязывай. Пока Шарафуддинов распарывал мне рукав и накладывал бинт, я, морщась от боли, наблюдал, как змеи и присоединившийся к нему Гек вяжут пленных. А еще через минуту появился Шмидт, который одной рукой держал каску за ремешок, а другой ощупывал себе голову. Подойдя ближе, он с удивлением посмотрел на американского сержанта, а потом, обращаясь к нам, произнес. «Все шифы и почти старовые! Это хорошо!» Дождавшись, когда Марат затянет узелок на повязке, я ответил. «Так нас и ломом фиг убьешь! И чё ты себе башку постоянно трогаешь?» Макс молча продемонстрировал мне свою каску, на которой слева была здоровенная вмятина, и пояснил. «Фот! Не было б шлема, и пашки пт не было, а так только колофа кутит!» Я, вспомнив старый анекдот, фыркнул. «Знаем мы про подобные случаи, особенно на стройке. Одному рабочему упал на голову кирпич, и тот еле вылечился»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 В запале я, конечно, преувеличил, но зато Лёшка проникся чувством вины. Я несколько секунд глядел на удручённого друга, а потом уже другим тоном сказал. «Ладно, проехали. А теперь объясни, почему поступили именно так?» Гек взбодрился и начал рассказывать. Оказывается, когда они поняли, что впрямую к зенитке не подобраться, ребята уползли сначала в поле, а там, найдя замечательную низинку, совершенно незаметную с дороги,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 Лешка не зря почти три года служил в разведке, и поэтому, исходя из расстояния, которое отделяло его от беглецов, сделал вполне обоснованный вывод. Ведь по логике, немцы, наткнувшись на сильное сопротивление, должны были сразу рассеяться. Они от войны бегут и шкуры свои спасают, так зачем же им лезть под тяжелый пулемет, если можно просто откатиться назад и скрыться в лесу, который начинается почти сразу за холмом.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 улыбнулся Гек. «Он нас моментом засек, еще когда мы к Ганамагу бежали, расчет выбив. И тут же дал подтверждение, что нас видит, так что все нормально, командир». Макс подтвердил. «Та, хяфить штал, что они появятся, и поэтому сразу все понял». «Ну ладно, с этим вроде разобрались». Почесав мочку уха, я стал отдавать распоряжение. «Почков, проверь машины, и если все нормально, вызывай жана.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 И не дождавшись ответа языка, чувствуя, как к головокружению опять примешивается тошнота, я откинулся на спинку и, прикрыв глаза, сказал змею. «Что-то мне хреновато! Ладно, этих двух трясти будем, когда в расположение вернемся. А сейчас пока сунь их в дотик, отдельно от остальных». Козырев понятливо кивнул и погнал пленных к джипу. А я, похоже, на какое-то время потерял сознание. Но правильно!»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 а просто козырнул и побежал в сторону разбитого Виллиса, а я скомандовал остальным. «Жан, Гек, мутные языки пусть сидят в дотике, остальных пленных в автобус, сами остаетесь там же. Змей, помоги Говарту! Чуть позже, убедившись, что все указания выполнены, махнув на прощение рукой американскому сержанту, крикнул «По машинам!» И мы поехали дальше».